Глава 13. Происшествие в Пентонском лесу. Выйдя из часов, Поляна направилась не домой, а в сторону Пентонского холма. Это был первый выходной день, так она называла дни, в которые не должна была учиться шить или готовить, который выдался для нее таким безрадостным. Теперь ей надо было как-то успокоиться собраться с мыслями, и она знала, ничто не утешит ее сейчас лучше зелени и тишины леса. «Раньше половины шестого меня дома никто не ждет», – размышляла она на ходу, «а мне куда приятнее сделать крюк и прогуляться по лесу». Она уже бывала в Пенловском лесу и знала, как там красиво. Однако сегодня она обрадовалась лесу больше обычного. Она с восхищением глядела по сторонам и даже на какое-то время забыла о том щемящем чувстве, которое охватывало ее при одной только мысли, что завтра ей придется сообщить Джимми Бину, печальная новость. Поляна подняла глаза. Среди густых крон деревьев виднились островки ярко-голубого неба, а солнце подсвечивало яркую зеленую листву. «Жаль, что леди женской помощи всего этого не видят», продолжала размышлять Поляна. «Мне кажется, если бы они попали сюда, им бы не захотелось так громко кричать и к Джимми Бину, они, наверное, отнеслись бы совсем по-другому, и кто-нибудь взял бы его к себе». Вряд ли Полиана смогла бы объяснить, от чего она так думает. Но тем не менее она была совершенно уверена, что здесь, в этом лесу, она сумела бы убедить женскую помощь, и та отнеслась бы, к сути дела, Джимми Бина совсем по-другому. Вдруг Полиана услышала невдалеке собачий лай. Она остановилась и прислушалась. Лай с каждым мигом приближался и, наконец, навстречу Полиани, выскочил небольшой пес. Здравствуй, здравствуй, песик! обрадовалась Пляна, Она сразу узнала его. Это был песик ее незнакомца, мистера Пентлона, и теперь Полиана с нетерпением смотрела на тропинку, ожидая, когда из леса появится хозяин. Но, к ее удивлению, минута проходила за минутой, а мистер Пенттон так и не выходил. Она внимательно поглядела на собаку. Пес проявлял явные признаки беспокойства. Он то и дело принимался лаять, скулить. Потом он несколько раз убегал по тропинке в ту сторону, откуда появился, и тут же возвращался обратно. Полиана пошла следом за ним. Через некоторое время тропинка раздвоилась. Полиана пошла прямо, а пес побежал в сторону, но скоро вновь к ней вернулся и жалобно заскулил. — Но я же иду домой! — смеясь сказала песику Полиана и продолжала путь. Тут маленький пес словно обезумел. Он принялся не переставая носиться между тропинками. Взад, вперед, взад, вперед. Теперь каждое его движение было мольбой. Заметив это Полиана сошла на боковую тропинку и последовала за ним. Пес тут же ринулся вперед. Пройдя несколько ярдов, пыляно все поняла. У подножия крутой скалы неподвижно лежал человек. Испуганно вскрикнув, Полиана бросилась к нему. ⁇ Мистер Пентлн! ⁇ «Мистер Пентнон, что с вами? Вы не разбились?» «Разбился? О нет, я просто решил немного передохнуть в этом прелестном солнечном уголке», — ядовито произнес он. «Послушай, ты хоть что-нибудь способна понять? Или, по крайней мере, сделать что-нибудь путное?» Он спросил это так грубо, что Полиана всхлипнула от обиды, но так как она привыкла все понимать буквально... Она постаралась как можно обстоятельнее ответить на оба вопроса мистера Пентлона. «Вообще-то, я пока не очень много знаю, понимаю. Да и делать умею не все, мистер Пентлон. Но все же в женской помощи, кроме миссис Роусон, говорили, что я очень разумная. Я однажды это случайно послушала, а они не знали, что я их слышу». Мистер Пентлон невесело улыбнулся. «Ладно, ты уж прости, дитя мое. Это все из-за проклятой ноги. А теперь слушай внимательно». Он с трудом извлек из брючного кармана связку ключей и, сняв один, протянул Полиане. «Иди прямо по тропинке. Через пять минут ты выйдешь к моему дому. Дойди до боковой двери под порткошером и открой ее этим ключом. Ты знаешь, что такое порткошер?» «Знаю, сэр. У тети Поли он тоже есть. Над ним находится терраса с замечательной плоской крышей. Я там однажды спала, вернее, не спала, потому что меня нашли. Что?» «Ну, вот, войдёшь в дом, пройдешь в прихожей, а потом холл до самой последней двери. Открой ее и войди в комнату. Там посредине стоит большой письменный стол, а на нем телефон. Умеешь обращаться с телефоном?» «Да, сэр. Однажды тетя Поле. «Неважно, что там случилось с твоей тётей Поли, нетерпеливо перебил мистер Пентон. Он попытался немного подвинуться, и лицо его скривилось от боли. «Поищи телефон доктора Томаса Чилтона». С усилием продолжал он. Он есть на карточке, которая лежит где-то рядом с аппаратом. Вообще-то она должна висеть на крючке, но, думаю, не висит. Поищи внимательней. Ты сможешь узнать карточку с телефонами? — О, да, сэр. Я просто обожаю разглядывать ту, которая есть у тети Поли. Там такие забавные имена и... — Скажешь доктору Чилтону, — снова перебил мистер Пентон, — что мистер Пентон лежит со сломанной ногой у подножия утеса маленького орла. Передай, чтобы он немедленно выезжал сюда. — Пусть захватит с собой еще двух мужчин и носилки. Обо всем остальном он и сам догадается. Скажешь только, что от дома нужно идти по этой тропинке. «Значит, вы сломали ногу, мистер Пентон?» «Какой ужас!» — сочувствием воскликнула девочка. «Но я так рада, что пришла! Не могу ли я что-нибудь сделать?» «Именно! Что можешь, но только, по-моему, не хочешь!» «Не будешь ли ты так любезно побыстрее сделать то, о чем я тебя сейчас просил? Сейчас не время болтать!» И мистер Пентон тихо застонал. Полиана ринулась к дому. Голубое небо по-прежнему сияло между кронами деревьев, но Полиана даже не смотрела на него. Она неслась, что было духу, вперед, и внимательно глядела под ноги, боясь споткнуться о камень или корягу. Вскоре она достигла дома. Она уже видела его раньше, но близко еще ни разу не подходила. И теперь эта громада из серого камня с множеством веранд на высоких колоннах и массивной парадной дверью почти напугала ее. На мгновение она оторопела, но тут же поспешила дальше. Миновав заброшенную лужайку, она обогнула дом и оказалась у боковой двери. С того самого момента, как она покинула мистера Пентлана, она изо всех сил сжимала ключ в руке. Теперь рука так онемела, что Полиана не сразу смогла повернуть ключ в замке. Наконец ей это удалось, и тяжелая дверь со скрипом отворилась. Полиана испуганно замерла у порога. Она с опаской оглядывала большой полутемный холл и не знала, что и подумать. Она вспомнила, что дом мистера Пентона многие считали таинственным местом, и что-то где-то тут спрятан скелет. Но, несмотря ни на что, она знала, что должна войти в эти страшные комнаты, позвонить доктору и сообщить, что мистер Пентон. Полиана понеслась без оглядки в конец холла и отворила последнюю дверь. Комната, в которую она попала, оказалась большой и мрачной. Стены ее были отделаны панелями темного дерева, такими же, как в холле, а на окнах висели алые шторы. Ее оживлял только солнечный свет который струился сквозь западное окно. Он играл на латуни каминной решетки и на никеле телефонного аппарата, стоявшего на огромном письменном столе посредине комнаты. Полиана на цыпочках подкралась к столу. Карточки с телефонами на крючке и впрямь оказалась. оказалось. Оглядевшись, Полиана нашла ее на полу. Она провела трясущимися пальцами по колонке с фамилиями, пока не добралась до номера доктора Чилтона — Секунду спустя она уже пересказывала доктору дрожащим голосом все, что просил передать мистер Пэллтон. Выслушав, мистер Чилтон задал несколько четких вопросов, и Пыляна ответила на них. Когда он наконец повесил трубку, Пыляна облегченно вздохнула. Но и теперь она не позволила себе даже как следует осмотреться и ринулась назад. У нее осталось смутное чрезвычайно сумбурное воспоминание о многочисленных книжных шкафах, алой драпировке, неопрятном письменном столе, где царил полный хаос, замусоренном поле и бесчисленных дверях. За каждой из них вполне мог находиться скелет. Мгновение спустя она выскользнула из полуоткрытой входной двери и вскоре же вновь стояла перед мистером Пентоном. Даже он, несмотря на страдания, заметил, сколь мало времени отсутствовала Поляна. «Ну что?» «Ты не смогла войти в дом?» — осведомился он. Полиана удивленно посмотрела на него. «Да нет, я вошла. Я ведь уже вернулась», — ответила она. «Как же я вернулась бы, если бы не смогла войти?» «Доктор сказал, что постарается как можно скорее. Он захватит двух мужчин и все остальное тоже. Он говорит, что совершенно точно представляет, где вы сейчас лежите. Вот я и не стала дожидаться его. Мне хотелось побыть с вами». «Да ну!» — горестно усмехнулся мужчина. Не могу сказать, что одобряю твой выбор. Я бы на твоем месте поискал общество повеселей. Вы хотите сказать, что вы слишком сердитый? Спасибо за откровенность. Именно это я и хотел сказать. Но вы же только кажетесь сердитым, — тихо засмеялась Поляна. На самом деле вы совсем другой. Ты-то откуда знаешь? — удивился мистер пентлан пытаясь поудобнее пристроить голову и не потревожить при этом больную ногу. Но я, например, вижу, как вы с ним обращаетесь, ответила Поляна, видя, как мистер Пентон ласково положил руку с длинными пальцами на голову пса. Странно, задумчиво продолжала она, собаки и кошки от чего-то разбираются в людях лучше самих людей. Вы тоже так думаете, мистер Пентон? Знаете, давайте я подержу вам голову. Пока Поляна помогала ему изменить положение головы. Мистер Пентон не раз сморщился от боли и даже издал несколько стонов. Все же, когда, в конце концов, голова его оказалась на коленях у девочки, он убедился, что это куда удобнее, чем каменистая впадина. — Да, так, пожалуй, гораздо лучше, — благодарно пробормотал он. Потом он надолго умолк. Полиана внимательно вглядывалась в его лицо, пытаясь понять, заснул он или нет. В конце концов, она все-таки поняла, что он не спит. Рот его был слишком крепко сжат. Казалось, он стискивает зубы, чтобы не застонать от боли. Полиана перевела взгляд на большое сильное тело мистера Пентона. Увидев, как безжизненно оно сейчас распростерлось на земле, она сама едва не застонала от сочувствия. Одну руку, крепко сжатую в кулак, мистер Пентон откинул далеко в сторону. Другая по-прежнему лежала на голове пса. Пес сидел совершенно неподвижно, не спуская тоскливого и преданного взора с хозяина. Близился вечер. Солнце спускалось все ниже, а тени деревьев стали длиннее. Пляна сидела, не меняя позы. Она так боялась причинить лишние страдания мистеру Пэнтону, что, казалось, даже дышать перестала. Звери и птицы вокруг словно все понимали – и компания, поневоле расположившаяся в лесу, совершенно их не смущала. Какая-то птица спустилась так близко к девочке, что-то могла бы схватить ее. Потом на ветке, росшую с самой земли, появилась белка. Она тряхнула пушистым хвостом у самого носа полианы, а затем с опаской ставилась на пса, но тот даже не шелохнулся. Вдруг пес поднял уши, тихо заскулил и коротко тявкнул. Полиана услышала голоса. Из-за деревьев показались люди. Они несли носилки и прочее необходимое снаряжение. За ними шел доктор Чилтон. Этого стройного, всегда гладко выбритого человека с очень добрыми глазами Полиана уже знала. Он подошел к ней и приветливо улыбнулся. «Итак, моя маленькая леди, вы решили поиграть в сестру милосердия?» «Ну что вы, сэр», — ответила Пляна и тоже улыбнулась. «У меня даже лекарства с собой не было». Я просто держала его голову, но я так рада, что оказалась здесь, я тоже. Кивнул головой доктор и занялся пострадавшим.